Наконец он угомонился и захлопнул коробок, победно посматривая на своего соперника. "Да", произнёс Вождь и побрёл на сторону Барбара, почёсывая затылок. "Будьте любезны, Барбар, зажгите ещё одну спичку, если вас не затруднит, конечно", спокойно попросил командир. Истинному создателю огня это ничего не стоит. «Ях! Не какой-то жестяной проходимец!» — усмехнулся Барбар и открыл коробок. Он полез в коробок, потом заглянул в него, и на его лице появилось беспокойство. Тогда Барбар высыпал содержимое коробка на землю и, опустившись на четвереньки, принялся ползать среди обгоревших спичек. За ним следили во все глазах. Опять сорвалось. Ну что ты скажешь? И Барбар ударил в сердцах кулаком по земле, затем улёгся на живот и затих. Мой способ примитивен, но гораздо надёжнее. Пока у вас нет спичечной промышленности, пояснил Петенька, поднявшись и отряхивая брюки. Да, огонь всё-таки Здесь произнёс Вождь и побрёл на сторону Петеньки, опять почёсывая затылок. "Поздравляю", просто сказал командир Петеньки. "Вы сделали величайшее в истории открытие. Теперь нам известно, кто первым на земле добыл огонь с помощью трения. Оказывается, вы, шторман". "Что вы? Я только вспомнил, как это уже делали". «В каменном веке!» — скромно откликнулся молодой уйоный, не желая носить чужие лавры. «Чудак, вот ты и научился у самого себя. Ты же и добыл первым огонь в каменном веке!» — напомнил юнга. «А что мы будем делать с этим самозванцем?» — вмешался вождь. «Он тут нас поучал только плохому. Первым сказал «моё». Может, и отшлепать его по одному месту. «Не надо меня наказывать», — предупредил Барбар, подняв голову. «Это сломит меня психически, и я уже никогда не стану хорошим человеком. Во всяком случае, вы должны продолжать в меня верить и надеяться на мое исправление». «Или ваша вера тю-тю?» — спросил он обиженно. «Мы верим в вас, Барбар». сказал командир мужественно А теперь вступайте и переоденьтесь, как подобает лехому матросу Ура, Зар аль-Барбар, скочил, оттолкнувшись от земли, будто резиновой, и в припрыжку побежал к себе в пещеру Командир, я хочу научиться выдержке такой, как у вас. Что для этого нужно? спросил Сани «Моментальная сообразительность», — сказал великий астронавт. «В данном случае я быстро сообразил, что, случись с нами беда сейчас, мы бы не родились потом, в свое время. А значит, нужно спокойно ждать избавления, только и всего-то». Когда стемнело, племя разожгло большой костер и вместе с гостями расселось вокруг огня. Саня и Марина затягивали туристские песни, первобытные люди, застенчиво улыбаясь и подталкивая друг к дружку, подтягивали им, а Барбар изображал на щеках целый оркестр. Концентрат перловой лопой заливались Саня и Марина, а первобытные подпевали в полголоса, произнося наугад непонятные слова. Только Петенька стеснялся своего голоса, И едва шевелил губами. Кот Мяука лежал возле самого костра, а великая астронавт вместе с Кузьмой устроился среди старейшин и поччевал их своими приключениями. Вот он, истинный фольклор, приговаривали старейшины и переглядывались значительно. На лицах людей и на стальных пластинах Кузьмы поигрывало алое пламя. И всем было тепло и уютно. Славный вы, ребята. Ей богу, брошу я свою подлую профессию и стану творить что-то мною добро, говорил Барбар, обнимая Саню и Петеньку за плечи. Мы с тобой ещё в Мурманск пойдём пешочком, только вернёмся на землю. Палатку, рюкзак и по топой, им ответил Саня. Пойдёшь? Говори, пойдёшь? спрашиваешь. Когда запиши телефон предложил Сане и подумал про себя: Ах, да! Блям-бим-бум-бам. Не забыть бы узнать у барбера кое-что по поводу этого блям-бим-бум-бама. Барбер вытащил уголёк и на куске берёсты вывел номер телефона. И вообще, ребята, ну если кто окажется в наших краях, мало ли что бывает. В общем, тогда звоните, предложил Саня первобытным.